Проект послесловия представляет Спецвыпуск совместно с творческой мастерской Алексея Гравицкого Лауреаты конкурса «Страсти вселенские» Рассказ, занявший второе место Елена Житкова Мальчик, вызывающий ураганы Тень на стене качнулась, словно огромный зверь кивнул головой Протянула лапу, потрогала шкаф Эдди зажмурился Снова тот, кто приходит по ночам. Это не тень дерева, вблизи их нет. Это что-то другое, непонятное и потому пугающее. Лучше не смотреть. Хлопнула входная дверь. Тетя Ли свернулась. «Ты спишь, дорогой?» Приоткрыла дверь спальню. Полоска света попала на стену, тень метнулась в сторону. Эдди усиленно засопел. Пусть думает, что он спит. Разговоры ни к чему не приведут. Все равно Эдди не получит ответ на свой главный вопрос. Когда он спрашивает про маму, Лис отводит взгляд и пожимает плечами. Эдди хорошо помнит то последнее утро в их доме. Веселый мамин голос, стук входной двери, шуршание шин по гальке. Он целый день слонялся по дому, удивляясь, что мама не приехала обедать. А вечером пришла встревоженная Лис и забрала его к себе. Потом был долгий путь в другой город. Старый деревянный дом бабушки Эдди, населенный странными тенями. «Ну, спи, спи!» Дверь тихо закрылась. Эдди приоткрыл глаза. Тени на стене не было. Лис спустилась по лестнице. «Том, это я! Мы уже три дня здесь! Ты сам говорил нет! Так не пойдет!» Эдди тяжело вздохнул. Лис разговаривала по телефону с загадочным Томом. «Ему всего 9 Что значит кто? Он мой племянник!» Лис в сердцах швырнула трубку. Сердце одержалось. Кто этот Том? Почему Лис звонит ему каждый вечер? Что он говорит ей такое, от чего Лис схлипывает, ворочается, скрипя кроватью? Её комната рядом, через тонкую стену всё слышно. Эдди жал кулаки. Попадись ему этот Том, намнёт он ему бока, ох, намнёт! Он перевернулся на живот, сгрёб подушку в охапку, уткнулся в неё лицом. Если бы можно было еще накрыться одеялом с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать, но слишком жарко. Даже открытое Настя шакно не поможет. Вдруг раздалось из-за шкафа. Эдди вздрогнул и приподнял голову. В углу что-то зашевелилось, звякнул колокольчик. Тень появилась вновь, заплясала на стене, потом словно съежилась, а на освещенной луной половицу выкатилось существо казалось это просто ярко раскрашенные куклы, Орликин в колпаке с колокольчиком. Орликин блеснул глазами и растянул большой рот в улыбке. «Привет, не спится? В такую-то ночь разве можно спать?» «В какую?» Эдди нервно сглотнул. «Полнолуние, мальчик, полнолуние!» «Ты кто?» «Как кто? Тролль!» «А, ты про одежду? Ты к сегодня бал маскарад, не обращай внимания, потом переоденусь в свое привычное!» «Ты здесь живешь, за шкафом?» Эдди сел на постели, продолжая рассматривать нежданного гостя. «Я? За шкафом! Вот еще! Я часто наведываюсь сюда. Том долго пустовал, пока вы не переехали. Вот, наблюдал за тобой!» Тролль сощурил хитроватые глазки и улыбнулся еще шире, обнажив мелкие зубы. «Ты следил за мной? Зачем? Это моя обязанность — следить за всем, что происходит в этом доме. Я ведь придворное Ее Величество! Упс!» Тролль испуганно округил глаза. «Ну вот, заболтнул лишнего. Ты не расскажешь советнику? Вмиг донесет!» «Какому еще советнику?» «Что это со мной сегодня не начало действует Опять проговорился!» Тролль сокрушенно покачал головой, тихо зазвенел колокольчик. «Да вот и он! Здравствуйте, советник!» Эдди повернул голову и увидел на подоконнике огромного рыжего кота. В свете полной луны шерсть его отливала голубым, отчего кот походил на персонаж фантастического фильма. Толстый, пушистый котяра с любопытством рассматривал Эдди желтыми глазами. Вокруг кошачьей шеи было повязано белое жабо, в зубах советник держал рыбью голову. Сельдь, сходу определил Эдди. С головы сельди капали ржавые капли и оседали пятнами на жабу. Тьфу! Кот выплюнул тобычу. Марвин! Просто Марвин! Сколько раз повторять! Опять рылся в помойке охотник за головами. Недовольно проворчал тролль и поморщился. Тебя что, плохо кормит Посмотри на себя. Слегка испачкалась. Кот скосил глаза на жабу. Почти незаметно. Да брось ролли, королева и не заметит. Ай! Воскликнул тролль. Ты сказал королева? Ты сам это сказал? проболтался Думай, а потом говори. Я советник. Я могу только советовать. Думать при этом совсем не обязательно, и потом, это уже не тайна, ведь мальчишка живет в этом доме, имеет право знать. Знать что? Вы о чем это? Эди с удивлением наблюдал, как Марвин, вырыв ямку в горшке с геранью, пристраивает туда рыбе голову. А королеве, например, о тайне этого дома. Королеве чего, здесь поблизости какое-то королевство? «Королеве всего! Что непонятно-то, но не все сразу. На сегодня для тебя достаточно, верно?» Закончив с горшком, кот встал на все четыре лапы и с удовольствием потянулся. «А сейчас мы опаздываем, после поболтаем». «Да!» — подтвердил тролль. «Тебе завтра рано вставать, завтра не нелегкий день». Задрав пушистый хвост, кот спрыгнул с подоконника во двор и исчез в кустах чертополоха. Тролль взмахнул рукавом, горсть золотистого порошка рассыпалась в воздухе, в нос ударил пряный запах. Голова закружилась, глаза закрылись сами собой и через секунду мальчишка уже спал. Тролль запрыгнул на подоконник и вывалился наружу вслед за котом. Следующий день действительно оказался нелегким. Новая школа Эдди не понравилась. Облупившаяся, посеревшая штукатурка покрывала здание времен войны севера с югом. С огромными окнами, разбитой мраморной лестницей школа казалась неживым памятником тех далеких времен. Эдди вздохнул и осторожно ступил на треснувшую ступень. В ту же секунду дубовая дверь распахнулась, и на улицу выскочил рыжеволосый мальчишка. Покрасневшее от злости лицо густо покрывали веснушки, рыжие вихры торчали во все стороны. Сбежав по лестнице вниз, толкнул Эдди рюкзаком. «Посторонись, малявка!» «И без родителей не возвращайся!» В дверном проеме возникла дама в строгом костюме. «Ты меня слышишь, Саймон Мерфи?» Но Мерфи уже след простыл. Дама перевела взгляд на смущенных Лис и Эдди и натянута улыбнулась. «Добро пожаловать! Я директор этой школы, миссис Уиллис. Ты Эдвард Хинкли? Идем, мальчик, я провожу тебя в класс!» Внутри все оказалось так же серо и уныло. Огромные немытые окна нехотя пропускали свет. Спертый воздух не давал сосредоточиться. Эдди то и дело утирал солбопот. В такую жару только сумасшедший держат окна наглухо закрытыми. Тусклый голос молоденькой учительницы нагонял тоску. Класс ее не слушал, гудел, как потревоженный улей. На Эдди никто не обращал внимания. Впрочем, его это вполне устраивало. Последняя парта, что может быть лучше в незнакомом месте... Эдди заскучал, как вдруг дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился уже знакомый мальчишка. Он деловито проследовал через весь класс и бросил рюкзак на стул рядом с Эдди. «Эй, малявка, это мое место!» «Там два места, Мерфи!» Учительница как можно строже посмотрела на мальчишку. «Ты будешь сидеть с новеньким, как только миссис Уиллис разрешит тебе вновь посещать занятия!» «Мисс Депт, мой папаша сейчас разговаривает с директором, и я привык сидеть один!» «Ничего не поделаешь, придется потесниться». Мисс Депт повернулась к доске и принялась писать цифры. Уши Мерфи вспыхнули, лицо вновь покраснело. «Ну все, малявка, ты не жилец, еще раз сядешь со мной рядом и пожалеешь». Гул прекратился, все внимание классу устремил на Мерфи. Кто-то посмеивался, кто-то злорадно улыбался, предвкушая предстоящей разборки. У Эдди засосала под ложечкой. Мисс Депт, казалось, не замечала изменившегося настроения класса. Она продолжала монотонно объяснять принципы сложения. Эдди хотелось схватить свой рюкзак, убежать и не возвращаться. Он бы, наверное, так и сделал, не зазвини долгожданный звонок. Избежать неприятного разговора с Мерфи удалось. Его ждал отец. Высокий, рыжеволосый мужчина положил тяжелую руку на шею сына. Тот съежился, втянул голову в плечи, и так они вместе вышли за школьные ворота. Но это сегодня... А как быть завтра?» Эдди миновал привратника и перелез через зеленую изгородь. Так короче. «Вон он, дом, на горке, издалека видать. Интересно, лис уже дома?» Мальчишка перелез через очередную стену зелени и очутился в чужом дворе. На лужайке, блаженно прикрыв глаза, грелся на солнышке большущий рыжий кот. «Марвин, эй, Марвин!» – позвал Эдди. Но кот даже ухом не повел. Он только слегка приоткрыл левый глаз, но Эдди этого не заметил. «Кто тут еще?» В распахнутом окне на втором этаже появилась старуха в белом чипце. «Кто тут бродит?» «Я просто позвал кота, мэм. Это ваш кот? Его зовут Марвин». «Какой еще кот? У меня нет кота?» Старуха поднесла глазам ларнет и пристально посмотрела на мальчика. Эдди обернулся, лужайка была пуста. «Ты случайно не Мерфи? Шел бы ты отсюда по добру, по здорову. Нет у меня никаких котов!» Ромка хлопнула деревянная ставня. Старуха продолжала ворчать, но Эдди ее уже не слышал. Он вышел на дорогу, которая вела прямиком к дому. Эдди открыл дверь. В доме так тихо, что слышно тиганье старого будильника в спальне лис. На столе стоял прикрытый салфеткой обед, рядом записка из двух слов «Буду поздно». Эдди вздохнул и ковырнул вилкой холодный омлет Из-за шкафа показалась хитрая физиономия тролля Скажи, пожалуйста, когда твоя тетка уберет доме как подобает, от пыли задохнуться можно. Ролли показался полностью, и Эдди отметил, что на этот раз он был одет скромнее. А ты чего в постели? Ночь только началась. Потому и в постели, что ночь. Неправильно мыслишь. На подоконнике появился знакомый рыжий кот. Ночью происходит самое интересное, и будет непростительно все это проспать. И что же может произойти такого удивительного, когда все спят? Только не в этом доме. В доме старой Элизабет нельзя спать. Ну, если только у тебя нет вопросов, претензий или особых пожеланий. Кот приблизился к горшку с геранию и заглянул внутрь. «Итак, вопросы есть? Претензии, жалобы, ноты протеста?» Тролль достал из-за пазухи блокнот, послюнявил карандаш и приготовился записывать. «У меня?» — Эдди оторопел и смотрел на странную парочку. но ну, не у меня же!» Марвин подцепил когтем рыбью голову и ловко выдернул ее из горшка. «У меня все в порядке!» «Ладно, у меня есть претензия. Тетя Лис не говорит мне правду!» Раз. Тролль поставил цифру один в блокноте. Какого рода правда тебя интересует? Почему моя мама уехала и не вернулась? Она меня бросила? Это сложный вопрос. Советник, что вы можете сказать по этому поводу? Почему ребенку не говорят правду? С ума сошел Ролли. Я даже сам себе ее не говорю. Марвин прижал лапы рыбью голову к подоконнику и впился в нее зубами. «Советник хотел сказать, что правду надо еще найти, а она все время прячется. На балу вот только вчера искали-искали, а ведь объявили, что приехала!» «Конечно, спряталась! И явилась, как всегда, голая!» Марвин доил, наконец, рыбу и облизнулся. «Да ее сильно никто и не искал! Кому голая правда нынче нужна?» «А я так надеялся, что тетя Лис мне ее скажет!» «Что у нас с надеждой, советник?» При смерти. Опять? Как обычно. Куда катится мир? Ни на кого нельзя надеяться, даже на саму надежду. Идем дальше. Жалобы есть. Кстати, как успехи в школе? Тролль снова послюнял карандаш и выжидающе посмотрел на мальчика. Так себе, отмахнулся Эдди. Рассказывай, рассказывай, промурчал кот. Здесь все свои... «Ты ведь внук старой Элизабет, той, которая...» «Ну, это после...» «В школе меня достал Мерфи». «Два, жалоба». Тролль поставил в блокноте цифру 2 «Эти Мерфи всех достали, таща семейка. Но в каждом городе есть свои Мерфи, к сожалению. От них никуда не денешься. Можно только их самих куда-нибудь деть». «Куда же я их дену?» «Куда захочешь. Ты многое можешь, только не знаешь. Старая Элизабет была на службе у нашей королевы. Она могла соорудить небольшую бурю прямо у себя на кухне в стакане воды. Помнишь, Марвин, последний смерч, когда унесло аптекаря? Вызывали пожарную команду и снимали его с колокольни. Забавно вышло. «Моя бабушка была колдуней?» У Эдди расширились глаза от удивления. но «Ну, что что-то вроде этого...» Марвин спрыгнул с подоконника и уселся в ногах Эдди. «В конце концов, аптекарь сам виноват. Незачем было грубить. «Итак, что у нас будет под номером три? Есть самое неотложное желание? Чего бы ты очень сильно хотел? Я, например, на Аляске хочу побывать!» Тролль мечтательно закатил глаза. Эдди задумался. Неплохо было бы зашвырнуть этого нахального Мерфи куда-нибудь на вершину Келеманжаро, куда не достает пожарная лестница. А еще лучше отправить его туда в компанию Тома, от которого плачет тетя Лиз. И весь класс туда же вместе с мисс Депт. Все равно ее никто не слушает. И все же не это главное. Как хотелось вернуться назад в то время, когда было так хорошо и спокойно рядом с мамой. Чтобы не было того утра, когда Эдди остался один. Хочу, чтобы все было по-старому, как раньше. Домой хочу. Ну, это будет сложно. Тролль почесал карандашом за ух Что скажете, советник? Я знал, что аудиенции у королевы не избежать. Понимаешь ли? Кот запнулся на середине фразы. Послышался скрежет ключа в замочной скважине, скрип открываемой двери. Тролль метнулся за шкаф, кот сиганул в окно. Тетя Лис, набивая что-то под нос, быстро поднялась по лестнице и заглянула в комнату Эдди. «Не спишь? Смотри, что я принесла!» Лис рядом, обняла за плечи Эдди, и он уловил легкий запах вина и табака. Лис положила перед племянником ярко раскрашенную коробку шоколадных конфет. «Пойду поставлю чайник, ты не против?» Мальчик внимательно осмотрел коробку. За розовой лентой, переходящей в огромный бант, примостилась скромная карточка. Он аккуратно вытащил ее и перевернул. «С наилучшими пожеланиями, Томас Мерфи!» «Нет, только не это! Тут что, город Мерфи?!» Эдди сидел за кухонным столом и помешивал ложкой чай. Он думал о Мерфи, обо всех Мерфи сразу. Сахар не хотел растворяться, и Эдди быстрее закрутил ложкой. В образовалась маленькая воронка, мальчик смотрел в чашку как завороженный, не в силах оторвать от нее взгляд. В пальцах закололо, они как будто приклеились к ложке. Вдруг он услышал, как хлопнула створкой открытое Насте шакно в его комнате. Открылась, подчиняясь порыву ветра форточка на кухню Забарабанил по крыше дождь. «Какой ветер поднялся?» Лис поспешил закрыть все окна. «И дождь такой сильный! Надо же, ни облачка не было!» Эдди почесал переносицу и поспешно отодвинул от себя кружку. Идти в школу не хотелось, ноги заплетались и норовили свернуть к дому. Разборки с Мерфи не избежать, а конфликты Эдди не любил. Если придется драться, кто одержит верх было очевидно. Саймон крупнее, Эдди раза в полтора. Наверняка он накачал мускулы, играя в регби. Фотографии школьной команды по регби, в состав которой входил Мерфи, развешаны по всей школе. Эдди напряг руку и потыкал пальцем предплечье. «Да, слабовато. Что же делать?» Поваленное дерево на дороге вывело мальчика из задумчивости. Вчерашний ураган свалил молодой тополь. Неужели это Эдди вызвал вчерашнюю бурю или так совпало? А вдруг он и впрямь может заставить подчиняться ветер, как его бабушка? Тогда можно справиться с Мерфи другим способом и не лезть в дракон. Ведь тролль с котом так и сказали. Он многое может. Эдди расправил плечи. Пришла пора разобраться с этим Мерфи. Войдя в класс, Эдди не обнаружил стул, на котором вчера сидел. Саймон криво усмехнулся. Наверняка спрятал стул и теперь радуется. «Садись за учительский стол, Хинкли!» Голос мисс депт по-прежнему не выражал эмоций. «А с тобой, Марфи, мы поговорим после урока в кабинете директора. Не отвлекаемся, пишем тему урока. Океана Земли!» Мисс депт отвернулась к доске. Саймон показал Эдди увесистый кулак, провел ладонью по шее. «Ах, как страшно! Если Эдди захочет, то сотрет в порошок этот мерзкий городишко вместе с его обитателями!» Мальчишка осмелел, посмотрел Саймону прямо в глаза и покрутил указательным пальцем у виска. Глаза Мерфи округлились, он угрожающе привстал со стула, и тут мисс Депт обернулась. «Хочешь отвечать, Мерфи, иди к доске». Теперь настала очередь радоваться Эдди. Саймон урока не знал. Он что-то мямлил, заикался, краснел и от этого злился еще больше. За спиной мисс Депт, нацепив на нос ее очки, Эдди откровенно насмехался над жалкими потугами Мерфи выплыть из Атлантического океана. Класс хихикал, и Эдди догадывался, что на этот раз смеются не над ним. На перемене все столпились вокруг Саймона. Миниатюрный мяч для регби, сувенир с автографом какой-то спортивной знаменитости завладел вниманием класса. Сам Роберт МакКроуд расписался специально для Саймона Мерфи, «Кто такой этот Макроуд?» Эдди не знал и знать не хотел. Он собирался незаметно проскочить мимо кучки восторженных одноклассников, но Саймон стерег его как сорыч «Далеко собрался, учительский прихвостень!» Мерфи демонстративно медленно засучил рукава. «Может, поговорим?» «Поговорим!» Эдди сделал спину как можно прямее, приподнялся на носки и все равно не дотягивался даже до подбородка Саймона. «Что тебе надо? Чего привязался?» «Что мне надо?» И он еще спрашивает, чтобы ты и твоя тетка убрались из нашего города, вот что мне надо. Это еще почему? Ты что, мэр этого города? Любой, кто приедет сюда, имеет право остаться. Только не в доме на холме. Этот дом сумасшедший Элизабет, значит, вы тоже психи. А психам нет места в нашем городе. Не смей называть мою бабушку сумасшедшей. Бабушку? Глаза Мерфи сделались огромными. Ведьма с холма твоя бабушка? А ты знаешь, что в древности делали с такими, как твоя бабка? Их сжигали на костре и, между прочим, правильно делали. Что вы едите на завтрак, ведьминные родственнички? Паучьи лапки или предпочитаете дождевых червяков? А может, вы пьете по ночам кровь невинных младенцев?» Вдруг Эдди почувствовал, как кто-то легонько наступил ему на ногу. Мальчик скосил глаза вниз и увидел Ролли. Подмигнув Эдди, он ловко проскочил между ног Саймона и в доли секунды оказался на противоположной стороне улицы. В руках тролль держал холщовый мешочек. Из подворотни заброшенного дома вынырнул Марвин, тролль вскочил ему на спину, и оба приятеля скрылись в зарослях ежевики. «Хочешь подраться?» Эдди разозлился не на шутку, хотя он никогда не видел свою бабушку, называть ее ведьмой он не позволит. «Подраться? Да я убью тебя с первого же удара, слабак!» «У меня есть идея получше!» Мерфи ехидно улыбнулся и переглянулся с приятелем. «Знаешь большой каньон и старый мост над ним? Так вот, жду тебя завтра в десять у каньона. Пойдем по очереди по мосту. Не испугаешься, перейдешь на ту сторону, можешь оставаться. Нет, уберешься из города вместе с теткой. А ты сам-то не боишься?» «Я сто раз по нему ходил. Вот и посмотрим, какой ты храбрый. Штаны не наложи, ведьмин на анучок. Зелье хлебни волшебного перед этим!» «А что будет, если ты не перейдешь на другую сторону? Ты уберешься из города?» «Я никогда, слышишь, никогда не уберусь из этого города, потому что это мой город, и я перейду мост, можешь в этом даже не сомневаться». «Посмотрим», — сказал Эдди, — языком молоть все могут. Оставшиеся уроки прошли как в тумане. Эдди лишь однажды видел тот каньонный мост. При въезде в город машина лис заглохла, и мальчик решил прогуляться. Тогда он и увидел страшную пропасть. Внизу, где раскачивались отвесные скалы, между острыми камнями бежал ручеек, а на другую сторону был перекинут навесной мост. Ветер раскачивал хлипкое сооружение, деревянные доски почернели от времени, канаты истрепались. Какой сумасшедший ухитрился перекинуть мост над пропастью? Кто им пользовался? Зачем нужен этот мост, если на той стороне лишь нескончаемая пустыня? И завтра Эдди предстоит по нему пройти». Мальчик прокручивал в голове весь разговор с Саймоном. Что-то было не так. Не в самой идее, нет, было что-то еще, что не давало покоя. Саймон переглянулся тогда с Биллом, так кажется, зовут его приятеля, и тот ухмыльнулся в ответ. Что-то здесь нечисто чисто. Мерфи расставил Эдди ловушку, и тот сам захлопнул крышку, согласившись на авантюру. Но отступать поздно. Только бы тети лист не было дома, как всегда. Эдди сладко спал. Ему снилась мама, она стояла вдалеке и улыбалась. Вовсю светило солнце, мама поманила мальчика рукой, увлекая в бездонную синюю даль. Он побежал по зеленой траве, которая ласкала и слегка щекотала босые ноги. Мальчик догнал маму, она обернулась, обняла сына за плечи и поцеловала в лоб. Эдди вздрогнул. Губы мамы были холодными, как лед. Где-то вдалеке раздался грохот. Эдди захотелось убежать и вдруг проснулся. Шум повторился. Это опять за шкафом. «Срочное... срочное сообщение! Экстренный выпуск!» На середину комнаты выскочил запыхавшийся тролль с почтовой сумкой через плечо. «Внеплановое проведение! Не дожидаясь полнолуния балового дворца Ее Величества! Вот, пригласительный билет!» Эдди с удивлением рассматривал разноцветную бумажку, больше напоминавшую конфетный фантик. Посреди цветов и бабочек примастилось написанное кривыми буквами имя. Эдвард Хинкли. Не Хинкли, а Хинкли, поправил эти Советник подписывал, что ты от него хочешь. Тролль пожал плечами. Он, в отличие от тебя, в школу не ходил. Котов туда не пускают. А куда приходить, где то дворец? Там, где ты видел Марвина в доме за зеленой изгородью. Ровно в полночь. Не опаздывай. Ворота открываются в 12 ночи и закрываются в 12 четвертью. Все, я полетел, у меня еще полно приглашений. Тролль юркнул за шкаф. Там снова что-то грохнуло. Эдди сидел на кровати и напряженно смотрел на часы. Недавний сон не шел из головы. Приглашение – это как нельзя кстати. Если уж королева всего не сможет ответить на вопросы Эдди, то кто тогда? На тете Ли надежды мало. Ее и дома ты никогда не бывает. Вечером она, похоже, домой не возвращалась. Хоть бы не исчезла так, как мама. Эдди потер слепающиеся глаза. Короткая стрелка часов приблизилась к цифре 12 пора. Эдди перелез через изгородь, приблизился к дому и прислушался. Откуда-то доносились голоса, тихо играла музыка. Он подошел к двери и только слегка коснулся шершавой поверхности, как вдруг она открылась сама собой. Эдди замер от неожиданности. Перед ним простирался огромный, освещенный множеством огней зал. Натертый паркет отражал хрустальные люстры, как в зеркале. На стенах не было свободного места. Кругом висели картины или зеркала в золоченых рамах. «А гости!» Такого Эдди не мог себе даже представить. Невиданные существа лишь отдаленно походили на людей. Одни были с крыльями, как у бабочек, другие с павлинями хвостами, многие имели странный зеленоватый оттенок кожи. И костюмы, один безумнее другого. Кружево, банты, тюрбаны и шлейфы слились в единый пестрый орнамент. Музыка смолкла, нарядно одетые гости притихли и разом обернулись на эти Наш почетный гость Эдвард Хинкли. Прокричал маленький человек в ливреи, и зал разразился аплодисментами. Толпа расступилась, и Эдди увидел трон в конце зала. На нем сидела самая настоящая королева. То, что это она и есть, сомневаться не приходилось, ведь на голове ее красовалась маленькая блестящая корона. Эдди осторожно приблизился и слегка поклонился, не сводя глаз ее величества. Несмотря на седые волосы и преклонный возраст, августейшая особа выглядела вполне презентабельно. Королева поднесла глазам ларнет и внимательно посмотрела на мальчика. Эдди мог поклясться, что уже видел этот ларнет в других руках. Или в тех же самых. «Ну, здравствуй, внук старой Элизабет!» Королева улыбнулась краешком губ. «Наконец-то мы с тобой познакомимся! Давно не заглядывал в наши края тот, кто вызывает ураганы! Прям беда!» Гости сдержанно засмеялись. Кто ее знает, эту королеву шутит она или всерьез? <как> Эдди понятия не имел, с чего начать разговор с королевой всего, и тут заметил позади трона неразлучную парочку. Тролль подпрыгивал от нетерпения, кот, наряженный в непервой свежести жабо, сосредоточенно вылизывал лапу. Ролли доложил мне о твоих проблемах. В руках королевы появился уже знакомый блокнот тролля. Я знала старую Элизабет, она верно служила мне, вызывая дожди и бури Ты пока мал, но в твоих руках большая сила. И только от тебя зависит, как ты ее распорядишься. Но сейчас не об этом. Я наслышан о твоей беде. Лиз слаба, к сожалению, она не может тебе помочь. Ей самой нужна помощь. Ты сам решишь все свои проблемы и сам найдешь ответы на вопросы. Потому что ты внук Элизабет. А она была далеко не глупой женщиной. Завтра тебе предстоит сразиться с Мерфи. Не стоит недооценивать его. Он хитер и жесток, как все Мерфи в этом городе. Завтра ты должен будешь принять решение. Ты должен будешь сделать выбор. Жизнь и смерть всегда рядом. И от твоего выбора будет зависеть, кто из них победит. Запомни хорошенько мои слова, ну или запиши. Я не могу вмешиваться, но в память о старой Элизабет я решила тебе немного помочь. Ролли, покажи наш подарок. Перед Эдди возник довольно улыбающийся тролль и протянул Эдди холщовый мешочек. Мальчик развязал его и с удивлением обнаружил там мячик с автографом Роберт МакКроуд для Саймона Мерфи. «Он тебе пригодится», — улыбнулась королева. «И еще, эти двое отправятся с тобой. Ролли назначается независимым наблюдателем, а советник — верховным судьей завтрашнего поединка. Удачи тебе!» Королева слегка наклонила голову, давая понять, что аудиенция закончена. Заиграла музыка, бал возобновился. Вокруг Эдди замелькали счастливые смеющиеся лица, зашуршали платья, закружились в вальсе кружевые шляпки. Эдди загрустила. Королева, выражаясь туманно, не решила проблем девятилетнего мальчика. Все зависит от него самого. Вот уж новость! Но раз он здесь, можно хоть полюбоваться на сказочный невиданный мир. Вряд ли Эдди еще раз удастся здесь побывать. Угостившись пирожным с подноса, пробегающего мимо официанта, Эдди поднялся по широкой мраморной лестнице и оказался на верхнем ярусе. Здесь, среди горшков с красивыми, сильно пахнущими цветами, он заметил грустную девчонку. Закутавшись в плащ, она сидела на перилах и смотрела вниз на танцующих. «Привет, я Эдди». «А я правда», – буркнула девочка. «Правда?» – девчонка закатила глаза. Хочешь сказать, что пришел сюда исключительно из-за меня? — Да, я хотел бы знать... — Ничем не могу помочь! Девчонка беспомощно пожала плечами. — Я дала слово королеве, что не скажу тебе ни слова. Когда придет время, ты все узнаешь, но не сегодня, извини. — Завтра мне предстоит поединок, и я не знаю, чем он закончится. Я могу никогда не узнать, куда пропала моя мама. Девчонка сдвинула брови. На Эдди смотрела суровая правда. Эдди пришел к назначенному часу. Мерфи и еще парочка его друзей сидели на валунах возле каньона. Саймон был мрачнее тучи, Эдди догадывался почему. Наверняка обнаружил пропажу. Туман уже рассеялся, и мост был хорошо виден. Он угрожающе раскачивался, провиснув над пропастью. «Ну что, готов перейти на ту сторону, малявка?» «Поди всю ночь дрожал под одеялом. Бабусе не снилось?» Мерфи поднялся с камня и вызывающе посмотрел на противника. «Кинем жребий!» — предложил Билл. «Кто вытянет короткую соломинку, тому первому идти на ту сторону. Сначала ты тянешь, Хинкли!» «Кто бы сомневался!» Эдди потянул за сухой кончик. Коротко. Билл поспешно бросил другую соломинку в кусты и ухмыльнулся. Эдди подошел к пропасти и глянул вниз. Противная тошнота подступила к горлу, голова закружилась. «Не надо смотреть вниз, не надо!» Эдди взялся руками за канаты и ступил на шаткую доску. Мост слегка прогнулся и закачался. Эдди затаил дыхание. Мост успокоился. Эдди сделал шаг еще. Мост скрипнул и угрожающе провис. Поднялся ветер. Он дул прямо в лицо, выжимая из глаз слезы. Ничего, скоро все закончится. Мальчик был уже на середине моста, как вдруг почувствовал, что доски под его ногами завибрировали. Он обернулся и застыл от ужаса. Мерфи раскачивала руками мост в разные стороны. Эдди крепче вцепился в канаты, но деревянные доски норовили выскользнуть из-под ног. Сколько он так простоял, замерев? Эдди казалось, что целую вечность. Но вот Саймон устал и сел передохнуть. Эдди решил сделать рывок. Главное, не попасть ногой между досками. Мальчик почти бежал. Быстрее, быстрее, пока Мерфи не додумался еще до чего-нибудь похуже. Наконец, нога Эдди ступила на каменистую почву. Он обернулся. Саймон покраснел и зло сплюнул на землю. «А теперь возвращайся!» — крикнул Билл. «Давай назад, или ты собираешься жить в пустыне, как тушканчик!» «Нет, теперь Саймон пройдет по мосту!» — крикнул Эдди. «Зачем? Мне здесь хорошо!» — Мерфи криво усмехнулся. «Пока не до тёпа, это будет тебе уроком!» «Ты перейдешь по мосту, Мерфи, я тебя заставлю!» «Посмотри сюда, как думаешь, что это?» Эдди достал из-за пазухи мяч Саймона. «Это не ты обронил?» «Ах ты, ведьмин ну шлепок!» Зарычал Мерфи. «Быстро принеси обратно мой мяч!» «Ты хочешь свой мячик? Не можешь уснуть без него? Так приди и возьми!» Эдди подошел к краю пропасти и вытянул вперед руку с мячом. «Могу и выбросить, как пожелаешь, Саймон!» «Молодец!» раздался за куста за спиной Эдди. «Так его!» Эдди оглянулся. На него смотрел ухмыляющийся тролль в костюме цвета хаке и театральным биноклем на шее. «Мы с Марвином здесь, рядом, так что ничего не бойся. И помни про свою силу, самое время ей воспользоваться!» Саймон ступил на шаткий мост. Испытывая на прочность каждую доску, Мерфи медленно продвигался вперед. «Представляй, что он с тобой сделает, когда сюда доберется!» Промяукал из куста кот. «Не хотел бы я этого видеть. Пожалуй, останусь здесь!» Саймон неумолимо приближался. Эдди вдруг почувствовал легкое покалывание в пальцах. «Да, сейчас самое время. Посмотрим, как понравится тебе Мерфи быть в роли жертвы!» Эдди слегка пошевелил пальцами и удивился силе налетевшего шквала. Мосс дернулся. Саймон остановился. Эдди продолжил эксперимент. Он приподнял руки, налетевший ветер сбил Мерфи с ног, он вцепился крепче в канаты и завопил. «Что ты делаешь? Не смей, ведьми на отродье! Но Эдди его не слушал. Он только чувствовал, как руки словно наливаются свинцом и понимал, что нужно срочно избавиться от этой тяжести. Мальчик видел раскачивающийся мост, видел перекошенное от страха лицо своего врага, но остановиться уже не мог. Невероятная сила рвалась наружу. Эдди вскинул руки. Где-то далеко за спинами приятелей Мерфи зародился смерч. Билл первым увидел его серый извивающийся хвост, толкнул приятеля, и они со всех ног бросились бежать. Смерч, подымая в воздух пыль и сухие листья приближался. гудел, трещали выкорчеванные им кусты и молодые деревья. Перепуганный насмерть Мерфи, что было сил, рванул вперед. Ему оставалось совсем немного до конца, когда налетевший смерч срезал противоположный край моста. Саймон повис над пропастью. В ту же секунду тяжесть в руках Эдди исчезла, вместе с ней пропала смерч. «Помоги! Дай руку!» — прохрипел Мерфи. «Спаси меня!» он как интересно!» На краю обрыва появился тролль с биноклем у глаз. «Что тут у нас?» «Надо его вытащить!» — сказал Эдди. «Не торопись!» Советник осторожно высунулся из куста. «Надо взвесить все «за» и «против». Кот снял с шеи кожаный мешочек и сунул туда лапу. Итак, Саймон Мерфи плохой человек и заслуживает наказание. Он раскачивал мост, когда Эдди по нему передвигался, а это чуть не привело к катастрофе. Кот вытащил черный камешек. Саймон Мерфи хотел оставить Эдди на другой стороне каньона, а его друг пожелал ему судьбы тушканчика. Это тоже черный камешек. Но родственники наверняка будут оплакивать несчастного мальчишку за что-то они его любят. Белый камешек. Саймон Мерфи неоднократно обижал внука старой Элизабет и называл его ведьмином отродием. Снова черный камень. Не затягивай правосудие, Марвин. Тролль протер стекла бинокля. Он так долго не провисит. «У меня черные камешки кончились, я сбегаю?» «Нет, хватит!» Эдди лег на край пропасти и протянул Мерфи руку. «Так не достанешь!» Ролли выволок из куста веревку. «Что бы ты без нас делал?» Эдди обвязал ею близлежащее дерево и бросил другой конец Саймону. «Держи!» Тетя Лис ворвалась в дом, словно ее внесло ураганом. «Эдди, собирайся, мы уезжаем!» Мальчик нехотя поднялся. Он все еще чувствовал слабость, хотя весь день провалялся в постели. Что еще случилось? Неужели Лис узнал о вертолете спасателей, который подобрал их с Мерфи на той стороне каньона? «Сумасшедший город! Меня сейчас обозвали ведьмой и спросили, почему я езжу на машине, а не летаю на помеле. Нет, я не останусь здесь больше ни минуты. Нам пора возвращаться». «А как же Том?» «К черту, Тома, есть вещи поважнее какого-то там Тома!» Тетя Лис пронеслась по дому как торнадо, и за час вещи были упакованы. Лис выехала на дорогу, остановилась на светофоре. «Знаешь, мне надо сказать тебе очень важную вещь. Понимаешь, я не знала, как сказать это тебе. Я про маму. Месяц назад она попала в аварию, все это время была без сознания. Сегодня мне звонили из больницы, она пришла в себя. Мы возвращаемся и будем все вместе, как прежде». Прости, что не сказала сразу. Я испугалась, понимаешь? На следующий день позвонил Тома, он сказал, что мы можем приехать, а потом вдруг передумал Эти Мерфи, та еще семейка, в жизни не встречала ничего подобного. Тебе повезло, что ты с ними не знаком. «В каждом городе есть свои Мерфи, от них никуда не денешься, к сожалению». Эдин невольно вспомнил слова тролля. «Я совсем не занималась тобой все это время, представляю, как тебе было одиноко, прости меня, пожалуйста». Зажегся зеленый свет, и Лис медленно тронулась с места. «Ничего, теперь мы все наверстаем. А этот городишко пусть живет своей жизнью. Представляешь, я и о тебе услышала сегодня много интересного. Оказывается, ты опасен для общества, потому что можешь вызывать бурю и ураганы. А я, наверное, насылаю чуму и голод. Эти провинциалы совсем с ума посходили от скуки. Не представляю, как моя тетка жила среди них так долго». Эдди улыбнулся. Да, теперь все будет хорошо. Сегодня вечером он увидит маму. Эдди сделал правильный выбор, не дав Саймону сорваться в пропасть. Нельзя распоряжаться ничьей жизнью, даже таких, как Мерфи. И жизнь победила. Королева была права, хотя Эдди ее тогда не понял. Мальчик оглянулся последний раз на город. Еще один поворот, и он исчезнет из поля зрения навсегда. Лис остановилась на последнем светофоре. Эдди посмотрел в окно. На обочине, прислонившись к рекламному щиту, стоял непривычно грустный тролль. На шее роли болталась картонка с надписью «На Аляску». Он подбегнул мальчику и кивнул головой в сторону мусорного бака, возле которого сидел огромный рыжий кот. Вокруг кошачьей шеи было повязано грязно-белое жабо, в зубах советник держал рыбью голову.